Территория России. Протекторат русской армии. Город Демидовск. Пятница, 34 июня 2021 года, 19.02. В Демидовск мы выезжаем загодя. Супруга действительно не возражает против встречи. Более того, согласно Золотой Звезде не отсвечивать и посвятить пару-тройку часиков к мирному шопингу оставив Ниву на стоянке. Очень прошу ее в первом же одежном магазинчике переодеться во что-нибудь свежекупленное, а еще лучше сразу сменить фасон. И дальше гулять по городу именно так. Подобность позволения искать личиной профессионалов службы наружного наблюдения, конечно, не собьешь. намного ли профи может за нами следить? А сам я демонстративно пересаживаюсь на байк и накручиваю круги на промышленной столице протектората русской армии. Если наружка вообще есть, пусть ведут меня. Обрубать хвост и куда-то там прятаться не намерен. Наблюдали или нет, без понятия. Никого не засек. Ничего странного, при моей-то квалификации. Город посмотрел, проникся. тысяч двадцать и это без учета пригородных поселков. А поскольку веселый квартал отсутствует, получается, что рабочих рук тут даже больше, чем в Порто-Франко. В промзону не заглядывал, тяжпром буду оценивать сугубо по косвенным. Да и не специалист я в индустриальных материях. А вот мелкие мастерские и сервисы по городу мысленно отметил. Сильно ли отличается от нас хоть знакомого мне Порто-Франко? Каждый объект в отдельности, пожалуй, нет, а вот общий расклад выходит другим. Для подробного анализа, конечно, надо составить полный список, и все же. Первое. Веселого квартала нет, но даже и без него плотность рестораций и магазинов на разнообразные предметы роскоши и ювелирки электроника автосалона ниже порта-франковской раза в 3-4. Народ по виду не голодает и ходит отнюдь не в обносках, однако желающих швырять деньги на ветер тут существенно поменьше. Кстати, то же самое касается дизайна местных авто. Мелкие понты типа художественной аэрографии имеют место у многих, зато пальцатого новорусского тюнинга с хромом, мигалками и колонками на 270 децибел единицы. И местные они или приезжие – без понятия. Номерных знаков на авто новоземельными правилам дорожного движения не предусмотрено. Второе. Общий стиль общения-поведения. Да, о таком можно говорить, пусть с некоторыми оговорками, но можно. Порто-Франко с большим трафиком переселенцев – полный Вавилон. Там о каком-то едином признаке и речи нет даже у старожилов. Вака, да и Техас – американская глубинка, кондовый средний запад. Законы устанавливает община, которая полагает, что право на это заработало одним фактом выживания на фронтире. Литовская, итальянская и испанская территории ЕС – точно такая же глубинка, но с колоритом соответствующих европейских местечек минус качество дорог. Москва подчеркивает понты и необратимую связку власти с баблом. но а во главу угла ставит рабочую скромность, ту самую умеренность, которой вроде как призывали теоретики марксизма-ленинизма, как товарищи по партии, так и просто приверженцев самого справедливого строя в мире. Одежда, дома, само поведение аборигенов, социализм – непонятно. На отечественное воплощение оного, которое я успел краешком застать, не похоже вовсе. Нет дефицита и километровых очередей. Так что капитализм тут или социализм, не знаю, мало данных, но он явно с человеческим лицом. Не показатель, но замечание. Белоярская школа. Раиса Михайловна кое-что рассказала, благо ей как раз и предложили взять на себя весь учебный процесс для живущих в поселке 14 разновозрастных шкалеров. А нынешний директор позаботится о бухгалтерии и прочих материальных активах, в этом-то он соображает. А вот насчет нетрадиционной педагогики, как оказалось, слабоват. а с педагогикой традиционно никак. Ученики слишком разновозрастные для обычного класса и слишком отличается набор требуемых познаний. Программа сугубо на усмотрение преподавателя. В итоге знать должны вот это, это и это. В разброс по предметам и уровню их изложения от 3 до 8 класса отечественной средней школы. Плюс военное дело и скаутские курсы выживания в куда как серьезном объеме. Плюс иностранные языки на уровне как минимум устный разговорный и письменный технический, английский обязательно, испанский и португальский желательно, немецкий и французский по возможности. Все прочее факультативно, и если останутся время силы средства. А зарплату главные учительницы всего и вся положили для начала 900 с чем-то там ЭКЮ на уровне армейского капитана. Мотивация достойная, да. И заодно показывает место учителя в здешней табеле о рангах. Это массаракш не отечественные нищенские гроши, которые еще и не выплачивают годами. Не показатель, повторяю. И все же, с такими вложениями следующее поколение уже можно предсказать, где по мнению соответствующих органов, все поколения должно быть в должной срок приносить государству пользу и вложения эти отбивать. Армия, заводы, мастерские, активная полевая работа в любом виде деятельности. Принцип обучения – не рассыпаться на общие дисциплины, особенно вне технического характера. Давать немногое, но качественно. Правильно ли выбрана стратегия? Заточенные под глухую практику мозги, особенно если заточка ведется на работу руками и ногами, а не головой, вскоре перестают воспринимать теорию. Вопрос не в этом. Кому реально нужна эта теория? 99% того, чему учили в школе вузах, благополучно забывается за ненадобностью. Готов подтвердить личным опытом. но именно способности восприятия нового, не завязанного на привычной железке. Иными словами, на выходе очень даже возможен гениальный механик, способный молотком и чьей-то матерью восстановить вышедший из строя станок. А вот инженера-конструктора, способного такой станок спроектировать, при нарисованном подходе я бы не ждал. Согласен, инженеров нужно не слишком много, и на сегодня потребности протектората вполне покрываются мигрантами. Однако это на сегодня – Лучше ли обстоит дело со школами на других новоземельных территориях? Практически уверен, что нет. Анмаз там колониальные. Четыре действия арифметики и закон божий. И не сильно сверх того. Являюсь золотую звезду незадолго до шести. Устраиваюсь за столиком с бокалом сока и лениво наблюдаю за входом. Минут через несколько на сцене появляется Соня в сопровождении массивного товарища, тяжело опирающегося на такую же массивную трость красного дерева. Соня в свободном брючном костюмчике бледно-желтых тонов. Волосы заплетены в толстую косу с пышно-розовым бантом. Никогда ее с такой прической не видел. На левом плече компьютерная сумка, явно с лаптопом. А справа на поясе для равновесия на клипсе безо всякой кобуры висит Берса 380. Никелированный ствол и винтажные накладки на рукояти. То ли лосиный рог, то ли мамонтовая кость. Молча удивляюсь, совсем не Сонин привычный стиль. Да и странно выбирать для понтовой винтажной переделки вместо какой-нибудь песчаной курицы или хотя бы люгера недорогой самооборонный пистолетик. И перевожу взгляд на ее спутника. Моего роста и потяжелее это к кило на 35-40. Причем видно, что под слоем сала там вполне себе тяжелая кость и основательные мускулы. Наголо бритый череп, мощные брови и кустистая бородища. С запасом хватит на всех основоположников марксизма-ленинизма. Общая масть некогда каштановая. а ныне пега от седины. Камуфляжная футболка расцветки болотный камыш, проглядывающий из-под бороды красный шейный платок, этакий пионерский галстук переросток и канареечно-желтые джинсы. То еще чувство цвета, в смысле его отсутствия. Большие выпуклые очки, диоб 3х8, стекла особого заказа с дымным тонировочным напылением. А оправа простая, роговая, солидная. На правом бицепсе темной змеей уползает под футболку старый шрам, Запястье в отметинах помельче, нос неоднократно сломан, левая нога не сгибается в колени, из правого кармана джинсов торчит мобилка в обрезиненном корпусе. К широкому ремню пристегнуты пара армейских разнокамуфлированных подсумков, непонятно с чем, и под левую руку кобура с двуствольным обрезом хаудой. Для блага владельца искренне надеюсь, что этот мега-деринджер под 20 или 410 калибр. и ослабленные патроны, потому как под 12 и полным зарядом отдачи запросто сломает запястье. А вот ствол подбросит так, что не угодить себе же полбу. Увидев меня, Соня ориентирует спутника на мой стол. В незабвенном кэроловском стиле представляет нас друг другу. Алиса это пудинг, пудинг это Алиса и самоустраняется. Понятно, опознала, свела, а дальнейшее сами решайте. Алиса Константин Васильевич Гальцев, член Совета Директоров Русского Промышленного Банка. Второй замминистра труда и прочее. Полный список регалий, ни к чему не ему излагать, ни мне выслушивать. Ходить вокруг да около не склонен и предложение делает сразу, как только официант доставляет литровую кружку темного пива. Перебирайтесь мой отдел, Влад. На что я также коротко интересуюсь. Зачем? Затем, что в Ордене вам как аналитику не развернуться. Не дадут. У вас все чики-пуки с прямым начальством. Но кому нужен аналитик на приемной базе? Там, где определяют стратегию, там нужен, да. Если бы ваша начальница доросла до статуса небожительницы и переехала на остров Ордена, вероятно, она забрала бы с собой вас как часть своей команды. И вашим талантам нашлось бы применение уже на новом уровне. Только для кризи, по нашим данным, стул замдиректора Латинской Америки – вершина карьеры. А следовательно, и вам не светит заметно вырасти в чинах. «К директору Гендерсону вы не перешли, хотя это как раз открыло бы двери для такого роста. Кстати, не поделитесь, почему. Хорошо, разложил по полочкам. А поделиться, а чего бы нет? Если бы Гендерсон просто играл меня в темную, одно дело. А он, как оказалось, прямо врал мне в глаза, по своим соображениям. Не люблю такое начальство. Не надо мне чего-то знать, так и скажи. А держать за дурака, одновременно вворачивая какой-то дорогуша, знающий да разумный, Плюс еще подстава с белым кальмаром, вернее с нашей родней. Эти подробности, надеюсь, Соня вам рассказала. Гальцев кивает. Я продолжаю. Так вот, по всему выходит, что тут -то тоже работа Гендерсона или его секретариата. Больше оно сто лет никому не нужно. Вероятная цель – будущее воздействие для шантажа. Но доказательств нет и теперь уже, скорее всего, не будет. Поэтому пошел он темным лесом с такими играми. Гальцев хмыкает. Большая карьерная политика, Влад. Тот еще гадюшник. Всегда так было. Знаю. И не хочу ли змеиное логово, даже если там предложат работу поинтереснее. Так вот, я вам такую работу и предлагаю. Безо всяких змей. Вздыхаю. Интересная работа? Это хорошо. Правда, Константин Васильевич? Пожалуйста, Влад. Зовите лучше просто Крофт. Это мой полевой позывной из старых времен. Беседа у нас хотя и деловая, но мы сейчас не на совещании в министерстве. Как скажете, Крофт. А можете изложить подробности работы, не снимая грифа ДСП? Хохотнув, Гальцев ответствует. Увы, подробности-то как раз под грифом и будут, так что изложить не могу. Зато могу дать пример из области литературы. Там как раз описана работа отдела, похожего на мой. Только автор, к красивости ради, приписал всю эту деятельность одной персоне. Мол, персонаж сей занимает пост скромного чиновника при британском правительстве. Но по временам он и есть это самое правительство. Ой, до чего же знакомая цитата. «Сэр Артур Конан Дойл. Чертежи Брюса Партингтона». Усмехаюсь я. «Право не ожидал столь интересного знакомства господин Майкрофт Холмс». Гальцев кивает. «Поняли теперь, Влад? Не буду повторять за одним известным монархом «Государство – это я». В протекторате русской армии обитает 300 тысяч не самых глупых и наивных людей. И безусловно, это больше и сложнее, чем в принципе посильно держать одному человеку. Но вот одному не слишком раздутому отделу, входящему в правление анклава, сие вполне уже посильно. Люди ваших способностей там и нужны. Так-так. Если верить Гальцеву, получается, что процветанием своим Демидоск и всей территории русской армии обязаны скромному аналитическому отделу имени Майкрофта Холмса в здешнем Министерстве труда. А скорее на стыке нескольких министерств. В жизни не изучал теорию управления и прочие бизнес-приложения. Но если предположить, что в руках у этого отдела сбор данных по развитию территории, экономическому там, социальному и прочим нужным аспектам государственной деятельности, Ну и в соответствии с анализом собранных данных, тем же отделом выдается разработка рекомендаций партии и правительства. Что, как, куда следует двигать в первую очередь, что во вторую, а что лучше совсем не трогать, пока само не развалится. И главное, далее этим рекомендациям действительно следует, не отдаваясь под коверной борьбе. Да, одной голове даже самой гениальной такое не поднять ни в викторианской Англии, ни в современной новоземельной России. А вот командой может и решаемо. Упомянутый Артур Конан Дойл в свое время достаточно тесно сотрудничал с британскими органами, чтобы вплести в повествование фрагменты реальных структур, в итоге сделав образ Майкрофта Холмса правдоподобным и живучим настолько, что в умах читателей сей персонаж присутствует и сегодня, отвечаю содержимым в собственной черепной коробке. Так что Гальцев не врет, по крайней мере относительно благополучного жития протектората русской армии, направляемого его отделом. Очень похоже. Звучит достаточно безумно, чтобы оказаться правдой. Относительно моего трудоустройства в этот отдел вопрос потоньше. Да, аналитика нужна серьезная. Да, какие-то куски я вполне осилю. А со временем куски эти станут побольше и потяжелее, когда мозги натренируются работой с подобным. А работа и правда вкусная, о важности уже молчу. Где еще реально выпадет случай порулить государством, а? Вопрос об окладе при таком чине можно даже не задавать. На хлеб с икорочкой хватит и еще внуком останется. Положенные государевым человеком привилегии меня как-то не колышет. Да и Гальцев, судя по стилю общения, позволил себе в строгом соответствии с незабвенным киндзадза обзавестись лишь желтыми штанами. Видать, до малиновых пока не дорос. Рубь за 100 шуточка для своих и по тем же грифам для служебного пользования. А возможно, совершенно секретно. Смотря как расценивать ключевую инфу о самом наличии в ПРА цветовой дифференциации штанов. А теперь серьезно. Есть у предложения господина Крофта какие-нибудь минусы? Есть, увы. И видимый невооруженным взглядом. Том Ульвер предрекал будущему аналитическому отделу директора Гендерсона под кровом Орденской СБ статус Шараги, опасаясь, что там мы узнаем слишком много, чтобы нас потом куда-то выпустили. Отдел имени Майкрафта Холмса Шарагой быть просто обязан, информация-то внутри вроде стратегическая, От некоторых сведений, попади они к нужным людям, может зависеть само существование протектората русской армии. А носители такой информации, то бишь гальцев соподчиненные, должен быть под плотным присмотром, во избежании как говорится. Даже человек кристально честный и безупречный, в смысле моральной устойчивости, очень быстро выдает все ему известное, если спрашивают опытные товарищи, да с хорошей химией. Скажите, Крофт, а вы не боитесь все это мне сообщать? Замечаю я, хмуро глядя в собственный опустевший бокал. Гальцев, не торопясь, потягивает пиво. А чего бояться? Если вы, к примеру, китайский шпион на полставки, и все, что я вам сейчас тут наболтал, ляжет на соответствующий стол и этой информации поверят. Дальше что? Вмешаться в работу отдела условному противнику можно только изнутри и не в одиночку. Чтоб сломать машину, не обязательно ронять ключ в мотор. Можно и издалека пройтись из автомата. «Влад, ну вы же не глупый человек». «И автомат в руках держали». С сожалением качает головой Крофт. «Вы что, серьезно полагаете, что можно провернуть такое незаметно?» «Поверьте, уже в автоматных вопросах наши кому угодно фору дадут. Как в действии, так и в противодействии». димидов тоже вашим был?» «Борода и большие очки прекрасно маскируют мимику, по себе знаю «А вот глиняная кружка ударяется об столешницу слишком громко». «Крепкая, однако». Посудина от такого вполне могла расколоться в дребезги. «Поздравляю, Влад!» – негромко сообщает Гальцев. «В отдел вас примут без испытательного срока. наддумайте приходите. Вот адрес». Толкает через стол извлеченный из-под сумка прямоугольник визитки, кладет рядом с пустой кружкой двуцветный серебристо-золотистый кругляш орденского пластика. Один ЭКЮ. И с усилием воздвигается со стула, опираясь на палку. Не быстро и привычно сильно отставляя негнущуюся левую ногу и припадая на правую движется к выходу. а работа без всяких змей говорите.